Дьюку удалось вправить матку наполовину. Широко расставив ноги, крякая, охая, он дюйм за дюймом запихивал набухший мешок назад, и вот у него между ладонями остался только нижний край. Еще один нажим и конец. Он перевел дух, а на плечах и руках все так же вздувались массивные бугры мышц, наглядно демонстрируя его огромную силу. Но корова все-таки была сильнее. Силой с коровой ни один человек не сравнится. А эта корова к тому же отличалась на редкость крупным сложением. Спина, как крышка обеденного стола, а основание хвоста обведено толстыми валиками жира. Пожалуй, другой такой большой коровы мне видеть не доводилось. По горькому опыту я знал, что последует дальше. И долго ждать не пришлось. дюк сделал глубокий хриплый вдох, и нажал, напрягая все силы, давя и руками, и грудью. Секунды две казалось, что победа останется за ним. Мешок уже почти полностью скрылся из виду, но тут корова слегка поднатужилась, даже с какой-то небрежностью, и вся бесформенная масса вновь выпала наружу, почти задевая плюсну. Дюк повис на кресце своей пациентки в той же позе, в какой мы его увидели, входя в коровник, и мне стало его жаль. Он был мало симпатичен, но я ему сочувствовал. Ведь и я мог бы стоять там вот так же. Пиджак и рубашка висят на гвозде, силы совсем на исходе, пот мешается с кровью. Он пытался сделать то, чего никто сделать не мог бы. Матку возвращают на место с помощью эпидуральной анестезии или подвесив животное к балке на блоке. Но вот так голыми руками добиться нужного результата попросту нельзя». Меня удивило, что дюк при всей своей опытности сохранял подобные иллюзии. Но, по-видимому, даже теперь он еще не отказался от них, так как предпринял новую попытку. На этот раз он задвинул всю матку на несколько дюймов вглубь, но корова выбросила ее обратно. Корова эта, казалось, была злокозненного нрава и словно бы нарочно играла со своей жертвой, выжидая до последнего момента. Но вообще эта процедура занимала ее очень мало, и за исключением Юэна она среди нас всех сохраняла наибольшее спокойствие. А Дьюк вновь нагнулся и приподнял кровавый мешок. Я подумал, что он здесь уже два часа, так сколько же раз он это уже проделывал? Да, в упорстве ему не откажешь. В его движениях сквозило мужество отчаяния, словно он решил, что это его последний шанс. и когда он опять был уже почти у цели, натужное кряканье перешло почти в стоны, почти в рыдание. Точно он заклинал непокорный мешок задвинуться внутрь и, наконец, остаться там. Когда же произошло неизбежное? И бедняга, задыхаясь, весь дрожа вновь уставился на гибель всех своих надежд. Я почувствовал, что пора кому-нибудь вмешаться. Этим кем-нибудь оказался мистер Туэйт. «Ну, будет, будет, дюк», — сказал он. «Хреста ради, пойди ты в дом и помойся. Хозяйка тебя покормит, а мистер росс покуда поглядит, что он тут сможет сделать». «Ладно», — буркнул Марма-дюк Скелтон и побрел к двери. Поравнявшись с Юэном, он остановился, но не взглянул на него. «Только помяните мое слово, мистер Туэйт». «Коле уж я не сумел вправить старый хрыч, и вовсе утрется!» Юэн сделал затяжку и с полным равнодушием скользнул по нему взглядом прищуренных глаз. Вслед ему он не посмотрел, а откинулся к стене, выпустил тонкую струйку дыма, проводил ее глазами, пока она не исчезла где-то посреди стропил. Мистер Туэйт вернулся очень быстро, «Ну вот, мистер Росс», — сказал он тонким голосом, — «вы уж извините, что вам пришлось подождать, но теперь можно и за дело браться. Вам, конечно, свежей горячей водички принести, а может, еще чего требуется?» Юэн бросил окурок на булыжный пол, растер его подошвой. «Да-да-да, принесите мне фунт сахар чего «Чего-чего? Фунт сахара? Фунт сахара? А-а-а, сию минуточку!» В мгновение ока фермер вернулся с непочатым пакетом сахарного песка. Юэн вспорол бумагу пальцем, подошел к корове и принялся обсыпать матку сахаром со всех сторон. Потом снова обернулся к мистеру туит